Хочешь, и защёку заставим взять, и на четыре кости поставим. Ведь нет у тебя ни одного авторитетного земляка, поддержку уж тебе никто не даст. А Малик ты не слушай. Он тоже всё делал, когда его заставляли. Ну, сейчас он старичок, так говорил помогальник, размеренно дубася хитрого глаза. И в этот вечер хитрый глаз не дал слова заправлять кровать. Долго мне не продержаться, соображал хитрый глаз. Вот взять, к примеру, коммунистов. Их немцы сбивали сильнее, но они на допросах держались и тайн не выдавали, хотя знали, что из лап гестапо им живым не вырваться. Но ради чего сопротивляюсь я? Ради того, чтобы получше жить. Но через 2 1/2 года меня отпустят. А если я буду сопротивляться, и меня каждый день будут дуплить? Дотяну ли я до освобождения? Хорошо, дотяну, но калекой. Уж лучше заправлять, когда скажут, кровати, и остаться здоровым. Но в зоне мне жить больше двух лет, и кем же я за это время стану? Амебой? Нет, я не хочу быть амебой. В седьмом отряде был воспитанник. Тюменский земляк хитрого глаза по кличке Амёба. Эту кличку он услышал в первый день, когда воспитанники вытрясали матрацы. Амёба был забитый парень, который исполнял команды почти любого парня. За 2 года, которые он прожил в адляне, из него сделали не то, что раба, робота. Амёба шагом никогда не ходил, а всегда даже если его никуда не посылали, трусил на носках чуть-чуть наклоняя тело вперёд. Его обогнал бы любой даже не быстрым шагом. Лицо у него было бледное, пухлое и всегда неумытое. Ему просто не было времени умываться. Он не слезал с полов, только и можно было увидеть, амеобу, как он снова сновал стазиком по коридор. Он мыл полы то в спальне, то в коридоре, то в ленинской комнате. Руки у него были грязные. За 2 года грязь так въелась, что и за месяц ему бы не отпарить рук. Его лицо не выражало ни боли, ни страдания, а глаза, бесцветные, на мир смотрели без надежды, без злобы, без тоски, они ничего не выражали. Одно ухо у амёбы было отбито, и походил он на большой неуклюжий вареник. Грудная клетка у него давно была отбита, и любой даже слабый удар в грудь доставлял ему адскую боль. Но его давно уже не были ни роги, ни вары, ни бугры. Теперь они его жалели, потому что после любого удара, неважно куда, в весок, грудянку или печень, он с ходу отрубался. Битьё мёбов, вору или рогу было западло. И его теперь долбили парни, кто стоял чуть повыше его. Они ж чтоб показать, что они ещё не амёбы. Клевали его на каждом шагу, и он, бедный, не знал, куда деться. Когда бугры замечали, что почти такая же мореха долбит амебу, они кшикали на такого парня, и он тут же испарялся. У амебы были отбиты почки и печень, и ночью он мочился под себя. Амебу неоднажды обманывали. «Подойдет какой-нибудь парень и скажет, что он его земляк. Разговорятся». А потом парень стукнет амебу в грудянку и захохочет. «Таких земляков западло иметь!» Хитрый глаз, узнав, что Амеба его земляк, пытался с ним заговорить, но Амеба разговаривать не стал, подумал, что его разыгрывают. В другой раз хитрый глаз догнал Амебу на улице. «Амеба, что ж ты не хочешь со мной поговорить, ведь я твой земляк?» «А ты правда из Тюмени остановился Амеба?» И хотя хитрый глаз в Тюмени никогда не жил, он сказал «Амеба, Правда, Мёба? А ты где в Тюмени жил? Амёба объяснил. Хитрый глаз такого места в Тюмени не знал, но с уверенностью сказал: "Да, да, я бывал там, бывал". Тихонько повторил Амёба и краешком губ улыбнулся. "Наш дом стоит по той стороне, где магазин третий с краю, у него зелёная крыша". "Зелёная крыша", теперь повторил хитрый глаз. "Говоришь, стоп. Да я помню зеленую крышу. Так это ваш дом. Да наш. Все так же тихонько, но уже веселее, сказала Меба. А ты братьев моих знал? Братьев. А какие у них кликухи?